Уже не раз прикидывал купец, не лучше ли совсем прикрыть торговлю, да не соглашался на это Кифор, который время от времени, хотя и втридорога, умудрялся добывать необходимый товар. Правда, всего в тридцати верстах была Маньчжурия. Китайские бакалейки на том берегу Аргуни ломились от всякой всячины и торговали с завидной бойкостью. Все приаргунские станицы носили шанхайскую долембу, пили после закрытия монополок цицикарский ханьшин —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 Только что вернулся Никифор из-за границы, как нагрянуло к ним с обыском таможенное начальство. От страха купец не мог сказать двух слов, когда таможенный чиновник очутился перед ним, солидным боском попросил его одеться и пройти с ним в магазин. Поскрипывая козловыми сапогами, обрывая сусов ледяные сосульки, прохаживался чиновник по столовой, пока купец натягивал на себя не желавшую натягиваться одежду». Чиновник щурил на него маленькие заплывшие глаза и нагло посмеивался в усы. Наконец, с грехом пополам, купец оделся, но чиновник уходить из столовой не торопился, делая вид, что никак не может согреть озябшие на холоде руки. Купец сообразил, что это неспроста. Долго не думая, повалился он чиновнику в ноги и взмолился. — Не губите ваше благородие! Заставьте Бога молить за вас! — Не могу -с, сударь! гневно прикрикнул на него чиновник. «Служба есть служба! Будьте добры встать!» Но купец не желал подыматься, он обнимал сапоги чиновника и часто всхлипывал, уткнувшись лицом в половик. «Стыдно, почтенный!» — вырвался от него чиновник и, отойдя, заложил руки за спину и уставился в окно, словно увидел в нем нечто весьма интересное. Купец решил, что все пропало — С трудом подняв голову, взглянул он на чиновника с чувством полной обреченности. Но тут ему бросились в глаза занятые странной игрой холеные чиновичьи руки. Чиновник стоял к нему спиной. Правая, далеко вытянутая рука его, перехваченная в кисти левой, то и дело сжималась и разжималась. Купец сразу повеселел, слез на его ресницах как не бывало. Он спокойно поднялся на ноги, для приличия громко охнув. Через минуту рука начальства, которое напоминало купцу зубастую щучью пасть, накрепко сжатая, величественно уплыла из-за спины, на мгновение задержалась у алчно сверкнувших глаз и немедленно опустилась в нагрудный карман. Когда чиновник повернулся к купцу, лицо его явило разительную перемену. Добродушно посмеиваясь, похлопал купца по плечу и ласково нараспев проговорил. — Уладим, все уладим, — «Еще бы не уладить, ведь я тебе, голубчик, в тропях сотенную сунул. Видишь ты, какой шелковый сделался. Переплатил я тебе, маху дал». Выругался про себя купец, а сам, притворно улыбаясь, пригласил чиновника отужинать. За ужином, изрядно подвыпив, чиновник все время называл его «милым Сергеем Ильичом», а под конец откровенно сообщил... «Я заранее знал, что мы не поссоримся. Людей понимать я умею. Выручить хорошего человека всегда не прочь». Купец угрюмо слушал его и думал. «Выручил. Век бы ее не было такой выручки». Чем дальше, тем больше он огорчался. По его расчетам выходило, что переплатил он чиновнику немного много ни мало, а пятьдесят рублей. «Застиг ты меня врасплох, а то бы разговор у нас другой вышел». С ненавистью глядел он на недовольную физиономию своего гостя и незаметно старался отодвинуть от него подальше графин с наливкой. После этого случая Сергей Чапалов магазин закрыл, направо и налево рассказывая, что заниматься торговлей он окончательно бросил. Сколько не привозил Никифор заграничных товаров, в поселке они их не продавали. Было прибыльнее возить контрабанду на прииски. Там они не только выгодно сбывали все, что привозили, но и скупали у старателей золото, которое с большими барышами переправляли за Аргунь. По приискам купец всегда разъезжал с Алешкой. По зимним глубокоснежным дорогам смело гоняли они за индивелую тройку в любую пару. В кошовке у них было устроено второе дно. Туда и прятал купец мешочки с золотом. В одну из поездок, когда возвращались с прииска тайного поздно вечером, увязались за ними трое конных. Они гнались за ними вплоть до Мунгаловского. После этого Алешка наотрез отказался ездить с отцом. Но купец решил, что если волков бояться, то в лес не ходить. «Будем с Никифором ездить», — сказал он. «С ним нас не схватят. Мы не испугливых». Они запаслись шестиразрядными светвессонами и продолжали разъезжать по-прежнему. В кошеву запрягали лучшую тройку, на которой легко делали в сутки стоверстные перегоны. Опасные места норовили проезжать днем. Только раз в начале февраля, понадеявшись на светлую месячную ночь, ехали они домой через таежный Яковлевский хребет. Везли с собой около двух фунтов золотого песка. Никифор кучерил, а Сергей Ильич, привалившись к задку Кашовки, зорко поглядывал по сторонам. Погода тем временем испортилась. На высоко стоявший полный месяц набежали тучи, подул ветер. Дорога, сжатая справа утесами, а слева черным тыном тайги, круто ползла на перевал. Здесь-то и услыхал Сергей Ильич, быстро настигающий их топот. Он перекрестился и выхватил из-за пазухи револьвер. И в то же время Никифор шепнул ему. «Впереди на дороге люди!» Бросив вожжи, Никифор выскочил из кашевы и упал в придорожную канаву, скрытую в тени утеса. «Эй, купец, давай золото, а не то живота решим!» — крикнули из-за косматых белых кустов. «Вот вам золото!» — выстрелил купец на крик и тоже бросился из кошевы в канаву. С деревьев посыпались на дорогу снежные хлопья. Испуганные выстрелом, кони шарахнулись с дороги в сторону и завязли в сугробах. Кошева, зацепившись за пень, перевернулась. Первыми же ответными выстрелами грабители уложили в ней коренника и одну из престижных. Другая запуталась в постромках и билась, тяжело всхрапывая. Ну, кажись, пропали», — сказал купец, зарываясь поглубже в снег. «Ничего, держись», — подбодрил его Никифор. «Даром не возьмут. Здесь темно, нас им не видать». «Сдавайся, толстосом», — сказал уже гораздо ближе все тот же голос. Купец хотел было снова руганью ответить на крик, но Никифор ткнул его под бок и приказал. «Молчи! Пусть теперь они сунутся!» Но грабители сунуться не посмели. Добив двумя выстрелами последнюю пристижную, вдоволь наругавшись, они уехали. На прощание пригрозили. «Не минуешь ты нашей пули, кровосос!» До утра просидели Чипаловы в канаве, не рискуя выглянуть на дорогу. Спасла их только добрая одежда. На обоих были шубы и собачьи дохи, а на ногах олени и унты. Утром, с обмороженными лицами, прихватив золото, добрались они до постоялого зимовья. Оттуда съездили за кошевой и Упрежью убитых лошадей. Сергей Ильич попробовал было содрать с коней шкуры. Но за ночь конские туши так промерзли, что при ударе глухо звенели. От шкур пришлось отказаться. С тех пор не захотел ездить с отцом по приискам и Никифор. Пришлось Чепалову прекратить выгодную торговлю. Он заметно осунулся, пожелтел и сиднем сидел дома, злой на весь мир и больше всего на самого себя. Домашние, угождая ему, старались не стукнуть, не брякнуть. Каждый день он порол через сидельником внучат, доводил до слез невесток, ругал сыновей боками и трусами. Ребятишки старались совсем не попадаться ему на глаза. Степанида Кирилловна первое время пробовала его уговаривать — но купец и ей под горячую руку поднес такую затрещину, что она не на шутку расхворалась и редко выглядывала из спальни. Досадовал на себя Чипалов за то, что, несмотря на уговоры, не остался тогда ночевать на прииске. «Угораздило же дурака! Каких коней-то загубил! А ночую я там, ничего бы не случилось!» Без конца сетовал он, слоняясь из комнаты в комнату большого притихшего дома. Он считал себя не в пример другим купцам, осторожным и рассудительным, и то, что он попался в лапы грабителей и вперед остальных, которые теперь, гляди, посмеиваются над ним, особенно угнетало его. Но скоро к нему вернулось прежнее расположение духа. Он узнал, что на том же Яковлевском хребте убит и ограблен Михайловский купец Тепляков. «Ага, значит, и Лавру Семеновичу требуху выпустили», — обрадовался он. «Не один, выходит, я в просак попался». Теплякова он знал хорошо. Это был пухленький, с большим брюшком старичок из сыльных поселенцев. «Хитрее Тарбагана был, Лаврта Семенович. А попался-таки, ухлопали», — сообщил он весело невесткам и приказал топить баню, хотя была только середина недели. Из бани Чапалов вернулся совсем довольный. В черных бурках на босую ногу, в белой рубахе с расстегнутым воротом, сидел он на кухне за самоваром. Чай с брусничным вареньем приятно освежал его. То и дело вытирал он потеющее лицо мохнатым голубым полотенцем и не спеша поражнивал стакан за стаканом. В окошко он видел улицу и розовые от заката заречные сопки. По улице, пощелкивая бичами, гнали казачата на вечерний водопой табуны лошадей. С волочугой зеленого сена проехал запоздалый Никула Лопатин. Прошла старуха в бурятской шубе. Увидев за плечами Никулы ружье, купец решил, что Никула ездил осматривать ловушки на колонков и за попуть везет сена. Потом стал гадать, попался или нет Никуле колонок. Решил, что попался. В этом его убедило то, как бодро поглядывал Никула по сторонам. Тут же он вспомнил, что Никула должен ему с прошлого года два рубля — «Ведь вот какой человек!» — огорчился он. «Колонков ловит, а долг не отдает. Схожу я завтра к нему, поговорю». Короткий закат между тем догорел. На снежных гребнях сопок потухли оранжевые блики света. Сквозь сизую изморось неясно замаячили в небе звезды. Купец поглядел на них, подмигнул приглянувшейся ему звезде и после этого почувствовал себя совсем хорошо и уютно. В ограде забрехал волкодав. Купец отодвинул наполовину недопитый стакан и повернулся к окну, выходившему в ограду. Кто-то широкоплечий шел мимо окна к крыльцу. Пока он размышлял, кого несут черти, обитая кошмо и соломенными вьюшками дверь распахнулась. Белым клубящимся облаком холод ворвался с надворья в кухню. Вошедший запнулся в темноте о высокий порог. «Кто это?» — не вытерпел купец. «Я сват!» — откликнулся хриплым, простуженным голосом Епифан Козулин. — Чуть не изувечился у вас. И чего это сидите в темноте? Чего же с позаранку свет жечь? Еще не ночь. — Ну, здорово, сват! — перекрестился Епифан на иконы. — Здорово, здорово! Давненько не заходил. — Некогда все было. Дела, — ответил Епифан, а сам подумал. — Не жибко к тебе находишь. — Раз примешь, а в другой морду на сторону воротить начнешь. — Проходи, гостем будешь. — Да не до гостей, паря. — С чего бы? Епифан присел на лавку и, крутя в руках папаху, сообщил. — Ездил я ноне сват в горную, дрова тюремной конторе возил. — Почем приняли? — По три с полтинной, цена у них известная. Епифан повздыхал, придвинулся поближе к Чипалову. — Новости-то сват какие! Прямо беда! Каторгу распускают! — Каторгу? Да ты смеешься, Епифан! — так и подкинула Сергея Ильича на лавке. — Какой тут смех! Плакать надо, а не смеяться! — Говорят, царя убрали, оттого и распускают политику! Сергей Ильич схватился за голову, пошатнулся. — Царя? Помазанника божьего! Он поднялся с лавки, задев за угол стола. Посуда звонко задребезжала, а с самовара сорвалась конфорка и покатилась на пол. — Царя, сват, самого царя! — сокрушенно поддакивал Епифан. — Да рассказывай ты толком! Узнал-то как! — насел на него Чипалов. — Узнать паря просто было, ежели вся горная только об этом и говорит. — Мы вот здесь ни черта не знаем, а в тюрьме живо обо всем проведали. Такую штуковину откололи, что только ахнешь! — Сказывал мне знакомый телеграфист, как дело было. Получил вчера один арестант в вольной команде экстренную телеграмму из Петрограда. Всего пять слов в ней было. Сегодня скоропостижно скончался наш папа. Скончался, так скончался. Начальство на эту телеграмму внимания не обратило, а от нее вся тюрьма ходуном пошла. Папа-то царем-батюшкой оказался. Говорят, в самом скором времени провожать будут тех, которым воля вышла». «Вот это новость! Да ведь это конец! Всему конец! Теперь только держись! Такая карусель пойдет, что мертвому позавидуешь! Дожили! Нечего сказать!» «А где у тебя семья-то?» — спросил Епифан. «Не знаю. Ничего не знаю». Удивив и обидев Епифана, грубо отрезал Чапалов и, словно помешанный, заметался по кухне. «Эки заполошный!» — с опаской косился на него Епифан. Под ноги купцу попала спрыгнувшая с печки кошка. Он пнул ее и выбежал, пошатываясь в столовую. Рванул стеклянные створки буфета, ощупью добрался до графина с наливкой. Выпив полный до краев стакан наливки, вернулся в кухню. На Епифана пахнуло от него винным духом. «А мне не поднес, пожалел», — разобитился Епифан пуще прежнего и поднялся уходить. Вот и ходи к тебе в гости, вздыхал он, нахлобучив на самый лоб попаху. Ну, я пойду, паря, сказал он. Скот у меня не убранный. Чипалов промолчал. Скоро вернулись из бани невестки с ребятишками, пришли из дворов, убиравший на ночь скотину Алешка и работник Митроха Елгин. Чапалов угрюмо сидел на лавке. до шутка зажгла лампу и всплеснула руками. Батюшка! «На тебе лица нет. Не захворал ли?» Он злобно буркнул. «С вами захвораешь! В момент на тот свет отправите!» Сконфуженная дошутка бросилась в куть, зашепталась с Миладорой. «Чего там забалабонили? Собирайте ужин!» — скомандовал Чипалов. К еде он почти не притронулся, и скоро под недоуменные взгляды невесток и сына ушел в спальню. В спальне было жарко и душно. Перед темной старинной иконой в тяжелом узорном киоте зеленоватой звездой мигала чадя лампада. Пахло торбоганним жиром. На широкой двуспальной кровати спала Степанида Кирилловна. — Ну и дух тут у тебя! Задохнуться можно! — крикнул он и с ненавистью поглядел на Кирилловну. Поставив на угольник свечу в серебряном подсвечнике, он разулся, тяжело вздыхая, и опустился на пестрый половичок перед иконой. Грузно кланяясь земными поклонами, шептал все немногочисленные знаемые с пятого на десятое молитвы. Редко с таким усердием молился он за всю свою жизнь. Раньше, когда бывало пробовала Степанида Кирилловна упрекать его в равнодушии к Богу, он огрызался решительно и зло. — Пускай дураки на лбу шишки набивают, им все равно больше нечего делать. А у меня, слава Богу, забот хватает. «Вспомни, если мозги не заплыли жиром, старую пословицу. Если сам плох, не поможет Бог. Справедливая пословица. По ней и жить надо, пока живется. Придет старость, тогда можно и помолиться, в грехах покаяться». «Стыдился бы такие речи говорить, богохульник ты этакий! Бог, он все видит, да не скоро скажет!» Кричала на него всегда болезненная и оттого неистово религиозная Степанида Кирилловна. «Пускай видит», — отвечал ей купец. «Он работу любит. Раз сотворил землю, то лестно ему, когда люди обрабатывать да засевать ее стараются. Когда церковь у нас строили, кто на нее больше всех пожертвовал? Ну-ка, скажи, старая, кто две тысячи как одну копеечку отвалил?» «Отвалил, отвалил», — ворчала Кирилловна. «Не от чистого сердца ты жертвовал. Перед людьми похвастаться лестно было. Вот и отвалил». Купец выходил из себя и обрывал ее. — Наговоришь тут мельница, мелишь и мелишь, а того понять не можешь, что молиться, что деньги на Божий дом давать — все вера. Мне свою веру выгоднее деньгами показывать. Мне по целым дням пропадать в церкви некогда. Так бывало говаривал Кирилловне, хитро щурясь купец. Но сегодня почувствовал он, что пришло время, когда нужно со всем жаром души обратиться к Богу. Если бы он знал, что атаман поможет ему лучше Бога, он и не подумал бы обращаться к тому, в чье существование не особенно сильно верил. Но дела повернулись так, что земное начальство помочь ему не могло. Нужно было обращаться к тому всесильному, который, может быть, все-таки существует. Он цеплялся сегодня за Бога, как утопающий за соломинку. От бесконечных его охов и вздохов проснулась Кирилловна. Она не на шутку перепугалась — Ей показалось, что она умирает, и от этого и молится так жарко Сергей Ильич. Но, придя в себя, решила, что несчастье случилось с Арсением, который три года воевал на каком-то Кавказе. «Наверное, письмо пришло. Убили». Не в силах пошевелиться от подступившей к сердцу слабости, долго глядела она на мужа немигающими глазами, потом спросила. «Убили?» «Кого?» — не переставая креститься, спросил в свою очередь купец. «Арсения! Не бреши! Не бреши, дура! А с чего ты молиться вздумал? С чего, спрашиваешь? С хорошего не будешь молиться, прости господи! Где у тебя золотые спрятаны? В сундуке. А зачем они тебе на ночь глядя понадобились? Прятать надо, ведь каторгу нынче распустили. Говорят, царя-то убрали». «Поднимаясь с половика, — ответил Сергей Ильич, — и в этот момент почему-то с особенной силой понял ужас того, что случилось. — Мать Пресвятая Богородица! — запричитала Кирилловна и часто-часто закрестилась. — Ага, проняла! — позлорадствовал купец. — Ну ладно, ладно, говорю, давай деньги и золотишко давай, прятать буду. Кирилловна поднялась с кровати. Переваливаясь, как утка, шлепая на босу ногу надетыми туфлями, подошла к сундуку, сняла с него из цветных лоскутев сшитый коврик и склонилась над замком. Замок, раскрываясь, прозвенел и игулка. Чапалов всегда любил замки с таким звоном. Ему казалось, что звон сундуков свидетельствует о прочности нажитого, о благополучии. В сундуке, слегка посыпанные нафталином, выцветали старинные платья, полушалки и шали. Приданная Кирилловны, которого не износила она за целую жизнь. Завернутая в узорную шаль, на самом дне стояла небольшая, красиво отполированная шкатулка из даурской березы. В ней хранились один к одному золотые десятирублевики. Берег их Чипалов на черный день, о котором напоминал всякий раз, когда упрекала его Кирилловна в скупости. Взяв шкатулку, вышел он, крадучись из спальни». постоял, прислушался и на цыпочках прошел через столовую и кухню. Поставив шкатулку на катку с водой, подошел к вешалке. Через минуту, одетый в шубу, с револьвером в одной руке и со шкатулкой в другой, тихо прикрыв дверь, вышел он на крыльцо. Долго вглядывался в черную мглу ночи. По ограде, гремя и метался волкодав. Из зимовья донесся жалобный крик ягненка. Чапалов окликнул волкодава. Верный пес, приближаясь к хозяину, глухо и преданно прорычал. Рычание волкодава, такое привычное, успокоило Чипалова. Он погладил пса по мягкой искрящейся, тихо потрескивающей шерсти и ласково сказал. «Ну -ну, — Ну-ну, сторожи! И пошел в зимовье, где жили ягнята и куры. Украшенная бахромой куржака, низенькая дверь зимовья, раскрываясь, мяукнула жалобно, как котенок. Из темноты и теплой глубины дохнуло на Чипалова острым запахом куриного помета. Сгрудившиеся у порога ягнята метнулись прочь, захлопали крыльями, забеспокоились куры в шестке. — Не подавить бы вас тут! — проговорил он. Добравшись до печки, где стоял на кирпичном выступе оклеенный бумагой фонарь, он чиркнул спичку, зажег оплывший огарок свечи и, тихо, чтобы не потушить огня, прикрыл фонарь. Фиолетовые тени причудливо метнулись от печи к двери и окну и притаились в углах. С курятника Чепалов взял увесистую тупицу, насаженную на длинное топорище. Пройдя по зимовью, нашел неплотно пригнанную широкую половицу, взялся за лопату и принялся рыть талую, влажную землю. Там и зарыл под шестой половицей от печки шкатулку, завернутую в старый брезент». когда пошел из зимовья, услышал, как, перегоняя один другого, запели первые петухи. События в далеком Петрограде взбудоражили весь поселок. Всюду только об этом и говорили. Большинство мунгаловцев явно не знали, как отнестись к случившемуся. Сергей Ильич и Каргин люто досадовали на царя за то, что отрекся он от престола. И когда их спрашивали, что теперь будет, они отвечали, что ждать добра не приходится. Кому-кому, а казакам нечего было жаловаться на царя. Каргин так и заявил об этом на сходе, когда зачитывал акт об отречении Николая II. «Вон как!» — в ответ на его слова усмехнулся Семён Забережный. «Значит, вы с Чипаловым одних себя за казаков считаете? Это ведь вам только при царе жилось припеваючи. А наш брат бедняк от царя хорошего не видел. Служили мы ему верой и правдой, а жили хуже последней собаки». «Была, как говорится, слава-то казачья, а жизнь собачья. Может, хоть сейчас мы поживем по-людски, если, окромя царя, дадут еще по шапке и атаманам, и купцам?» «Значит, радуешься, Семен?» — спросил его Коргин, Багровый от злости. «Нет, паря, пока еще не радуюсь. Погляжу, что дальше будет». а царя пусть жалеют другие, мне его не жалко. И не шибко его пожалеют все, кто по его милости четыре года в окопах в шей кормит, или, как Василий Улыбин, в тюрьме сидит». Каргин не нашелся, что ему возразить, но богатые казаки набросились с руганью на Семена. «Будь другое время, так мы бы тебе показали!» — грозили они. «Мы бы тебя из казаков в два счета вышибли!» «То-то и оно, что теперь у вас руки короткие!» — кричал им Семен. но, видя себя в одиночестве, перестал ругаться с ними и ушел со сходки. По дороге догнал его запыхавшийся Северян Улыбин. «Зря ты, паря, богачей дразнишь», — сказал он ему с укором. «Ведь оно неизвестно, куда еще все повернет. Может, завтра на место старого новый царь сядет? Оно, говорят, и так бывало». «Ладно, богачами ты меня не пугай», — сказал ему рассерженный Семен и сухо попрощался с ним.